Монотонные ландшафты с однородным этническим заполнением и объединяющие людей традиции, воплощенные в формы политических институтов, это массивы, которые на относительно слабые толчки реагируют очень мало. Зато при сочетании ландшафтов неизбежно и сочетание разных способов хозяйства. Одни люди ловят рыбу на море, другие пасут скот в горах, третьи делают глиняные горшки в городах, четвертые возделывают виноградники в долинах.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 Если же вследствие превратности исторической судьбы у данного этноса возникло два 3 государства или племенных союза, то устойчивая система будет еще меньше. Итак, социальные и этнические линии развития переплетены в системе. Такие системы весьма продуктивны в смысле экономики, благодаря разделению труда и специализации. У них неплохая сопротивляемость этническому окружению, то есть соседям, пытающимся их завоевать, потому что привычка к взаимообмену продуктами распространяется и на взаимопомощь. Но внутренний пассионарный толчок, как правило, опрокидывает их с потрясающей легкостью. Мой оппонент Козлов отчасти прав, когда, возражая против моего тезиса, пишет, что пассионарность вообще не играла никакой роли. Людям с повышенной эмоциональной активностью, их выступать против традиций и правил, определяющих жизнь соплеменников, не было места в обществе. Их либо изгоняли из племени, либо просто убивали. Да, в монолитных этносах у пассионариев было мало шансов уцелеть. Но в мозаичных они прекрасно играли на внутренних противоречиях и находили союзников по принципу «враги наших врагов – наши друзья». И именно таким образом Мухаммед добился торжества своей общины. Он использовал вражду жителей Ятриба, Медины, к роду курешитов, арабов – к евреям, северных бедуинов – к южным. Будущий византийский этнос вырос из христианской общины Павла и многоэтнической Малой Азии, тогда как монолитная иудея уничтожила у себя группу евреев-христиан. И в средневековом Китае ядром нового этноса оказались не экономически развитые юг и восток, а разнообразные географически и смешанные этнически северо-запад, где на трупах степняков, табгачей и татабов, щадивших своих китайских подданных, сложилась в VI веке династия Суй, Примеры можно умножать, но надо сделать вывод. Разнообразие ландшафтов и этносов — это условие, облегчающее пуск этногенеза. Но не его причина, потому что сочетание ландшафтов постоянны, а возникновение новых этносов — явление редкое. Для того, чтобы оно произошло, необходимо появление поколения с большим процентом пассионариев. А так как пассионарность — биологический признак, то значит, что время от времени происходят мутации. настолько слабые, что они не затрагивают анатомии человека, а касаются только его поведения, то есть нервной и, возможно, гормональной деятельности.